Исследовательский межзвёздник, на борту которого я находилась, оказался впечатляющих размеров. Пока мы шли в зону отдыха и приема пищи, как выразился Лейс, встречались ноющих туда-сюда шансов, и все как один блондины разной степени белизны, но не было ощущения, что они на одно лицо, невероятная раса, каждый индивидуален не только внешне, но и благодаря своей легендарной ауре я отметила что ох шансы не проявляя любопытство открыто как например труны которые бы уже все разом таращились а может и пальцем показывали делясь сплетнями с друзьями искоса бросали заинтригованные взгляды на наши слейсом сомкнутые ладони Почувствовав себя неловко я словно невзначай чтобы поправить волосы или костюм вытащил руку из сухой горячей твердой ладони и услышал абсолютно не генеральский легкомысленный хмык а затем тихий смешок а сама целоваться полезла я даже запнулась Пришлось Хэшару быстро перехватить меня под локоть, когда возмущённо смотрела, как уголки его рта подрагивают от едва сдерживаемой ухмылки. «Ну, знаешь ли». «Ну вот». «А то испугался за тебя», — рассмеялся этот невозможный эльф. «Идёшь, сутулишься, себя накручиваешь, фантазии распаляешь». Он снова остановился, я тоже. Насупилась и посмотрела ему в глаза, запрокинув голову. «Ты тогда постоянно надо мной подшучивал. И сейчас будешь издеваться?» «А кто сказал, что я издеваюсь? Или шучу?» «А причем тут мои распалённые фантазии и…» «Ни при чём?» широко и свободно улыбнулся. Пожал внушительными плечами, неожиданно поделился. «Не знаю, почему, но мне и маленькую Дашу нравилось разнить». Глядя на мужчину, я пыталась понять, что чувствую. Продиралась через сумбур мыслей, ощущений, желаний. Сейчас он походил на себя прежнего, которого я знала до катастрофы. Улыбающиеся изумрудные глаза, словно подсвеченная изнутри бледная кожа, тающая на губах улыбка, чёткий овал лица с рисковатой линией скул. И белёсая щетина. Наверное, уже больше суток не брился. Опять до зуда на кончиках пальцев захотелось потрогать его наверняка колючую щеку, Погладить. «Мы больше не дети», — глухо произнесла я. «И скорее для себя». Он больше не улыбался, хмурил серые брови, пока мы словно пили друг друга изучающими взглядами. «Прости, забыл, как ведут себя с женщинами». «Да, я помню, вы полгода в рейсе и...» «Забудь о том разговоре», — мрачно твёрдо трубил Хшет. «К тебе он не относится». Я со скепсисом посмотрела на Хашара, от чего он поморщился. Затем неожиданно вытянул руку мне за спину. Я начала поворачиваться вместе с отъезжающей дверью. Мы пришли в салон. «Орион — одна из известнейших и богатейших компаний галактики. Их флагман — это нечто. Не поверишь, но здесь пищевой автомат на всякий случай, потому что положено. Пришлось брать повара на судно. Так что меню порадует тебя, я уверен». «На Орионе работают известные учёные, а они привыкают к комфорту», — улыбнулась я спутнику. «Профессор Кобург, и вы решили сначала перекусить?» Нам навстречу спешил Башаров. За дверью оказалось довольно приличных размеров помещение с гладкими белыми блестящими столами и такими же стульями. С двух экранов едва слышно шло вещание новостей из Инфосети. Помимо патоморфологов встали приветствую нас Кристиан Зельдман, наш куратор Гаю Мешар и офицер в форме с множеством нашивок. Что-то очень знакомое было в этом «Призраке Хара», так что я невольно возвращалась взглядом к нему, пока рассеянно отвечала. «Да, профессор, я, если можно так сказать, только завтракала сегодня». В космических перелетах сложно определиться, как называть очередной прием пищи. В этот момент привлекший мое внимание офицер встал во весь свой немалый даже для шансов рост. К тому же он был довольно массивен, что уж совсем не свойственно их худощавой расе. Белоснежные волосы, коротко подстрижены, голубые глаза сияют на круглом лице, а узкие губы дрожат, словно он сомневается, пора улыбнуться или еще рано. Лейс чуть сжал мой локоть, слегка подталкивая к поднявшемуся здоровяку и уводя от Башарова. А я тем временем пыталась вспомнить, где и когда я могла видеть это смутно знакомое, простодушное круглое лицо. Добрые на донышке, но цепкие глаза, широченный разворот плеч. Мужчина приблизился, и меня словно накрыло защитной аурой, почти как рядом с Лейсом. Я мотнула головой, опасаясь поверить собственным глазам, воспоминаниям, и недоверчиво спросила, «Киш?». Он в ответ скорее счастливо ощерился, чем улыбнулся. Но мне этого хватило. Глаза защипало от радости, а горло перехватило. Я одним шагом сократила расстояние между нами и уже менее решительно схватила его за предплечье, ведь все знают, насколько эта удивительная раса не терпит посягательства на их границе и жизненное пространство. «Ты живой! Боже, ты живой! А я все гадал о твоей судьбе! Ты живой! Живой!» Мой голос дрожал от переизбытка эмоций. «Конечно живой. Меня волной далеко унесло. Мы с Лейсом потом в распределителе встретились. Думали, помрём там от радости». «Как же я счастлива, что ты живой, Киш!» Я вытерла слёзы, катившиеся по щекам. «Это невероятно!» «Детка, ты так выросла!» Радостный оскал Киша стал ещё шире. Мой бывший подопечный лучился радушием и удовольствием. «Теперь ты настоящая принцесса!» Я не менее счастливо смеялась сквозь слёзы, держась за руки здоровяка. «Профессор, вы знакомы с командиром Рейшаром?» — удивился Башаров. «А вы полны сюрпризов!» «Командор?» — повторила я и восхищенно выпарила. «Киш, ты стал командором целого межзвездного корабля?» Огромный призрак слегка смутился, помялся, прежде чем ответить. «Твои уроки не прошли даром». «Уверена, что не только они», — немного грустно заверила я. Киш кивнул. Затем несколько суетливо для такого крупного мужчины предложил. «Присаживайся, голодный же, а я тебя разговорами кормлю». А я не могла наглядеться на него и удивлялась причудом судьбы. В душе такая лёгкость разливалась, такое счастье, словно в детство на минутку вернулось. На полянку в саду хашаров, где мы частенько собирались с парнями. Я присела за стол к Хэшансам. За соседник Зельдману вернулся Башаров. Но так вышло, что мы теперь смотрели друг на друга и могли свободно общаться. Быстро посмотрев меню на встроенном в центре стола кибере, я сделала заказ. Потом мы с Кишем атаковали друг друга вопросами, забыв минут на пять о присутствующих в салоне. Выяснилось, что он, как Лей, закончил академию. Служит и пока не женат. Сообщая эту новость, он поиграл бровями, но понятно было, что он шутил таким образом и никаких видов на меня не имеет. Я уже заканчивала с едой на самом деле вкусный, и наблюдала за спором двоих моих коллег. Сначала они тихо перебрасывались репликами, потом Башаров фыркнул и довольно громко произнес. «Дочитал да я ваши работы, Зельдман! У меня сложилось впечатление, что вы своим паразитам оду пишете, а не научную работу!» Инфекционист встрепенулся и сел ровнее, явно намереваясь вступить в боевую дискуссию. «Просто я много на своем веку повидал». И некоторые виды паразитов с самых разных планет часто играют ключевую роль в биогенезе. Вы еще скажите, чтобы мы глистов ложками ели для профилактики болезней. Башаров, ваш плоский медицинский юмор неуместен, и не только в столовой, — взвился инфекционист. Я решила вмешаться в горячий спор, тем более, что назрел один вопрос. Профессор, а не может быть наша розовая особым видом паразита? Зельтман задумчиво пожевал тонкую губу. Пока не смотрел данные и столь пагубное влияние, тогда не ясно, какой фактор мог бы стать провоцирующим для перехода от симбионта в патогенную флору, да еще настолько агрессивную. Башаров отодвинулся от стола и, положив ногу на ногу, покачивая коричневым мокасином и с интересом рассматривал меня. И не преминул включиться в разговор. «В таком случае две недели — это инкубационный период. И что происходит в этот период? Технически мы знаем симптомы и прочее, но что именно влияет на, как вы предположили, паразита?» «Все погибшие корабли вышли из одной точки. Значит, и источник заразы там». Я посмотрел на куратора миссии. «Вам приходили сообщения о заболеваниях с Сто... Т-234?» «Вот нам тоже это весьма интересно», — раздалось от дверей. В салон пришли остальные члены группы ученых. Кшоула Ом и Сейши Цини. Гайо Мишар осторожно кивнул. «О каких-либо неизвестных заболеваниях нет. Проблема в другом. Т-234 — это не просто тюрьма, а целый комплекс. Там отбывают наказания заключенных с разных планет и даже миров, по крайней мере, из тех, кто подписал соглашение. На планете организованы колонии открытого типа, где содержат... Э э э По-земному, Катаржан, если не ошибаюсь. Они занимаются разработкой добычи полезных ископаемых. Есть несколько закрытых комплексов для пожизненных заключенных. Эти трудятся в шурфах глубоко под землей, где идут наиболее опасные работы. Сами понимаете, открыта планета давно, и также давно ведутся разработки. Поэтому приходится взрываться все глубже. Климат суровый, контингент там весьма специфический. Думаю, всем понятно, что частные медицинские осмотры в подобных местах не предусмотрены. «И о здоровье фактически отложенных смертников мало кто заботится». «Гуманизм во всей своей красе», — поморщился Зельдман. «Это территория Земли», — почти огрызнулся Мишар. «Да, но туда свозят все отбросы общества», — парировал Башаров. «И уверен, ваши тоже там есть». «Есть»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 мрачно вмешался в разговор наш пожилой инфекционист. «Действительно ли этот, назовем его условно, паразитом, родом с самой планеты? И если еще месяц назад, опять же, возьмем условный временной отрезок возникновения заразы, ее не было, тогда что изменилось за это время? И главное, где?» «В каком смысле где?» — нахмурился Гаи. «Профессор имеет в виду, что бунт произошел недавно, а до этого на планете массовых случаев заболевания не наблюдалось» но были отмечены отклонения у заключенных. И в то же время отправленные с планеты корабли обнаружены с мёртвыми экипажами и пассажирами. Я испуганно выплела. «С какой периодичностью с планеты вывозят Дабкычу? И главное, когда это делали в последний раз?» Шансы переглянулись с посмертневшими лицами. Быстро проверив информацию по своему коммуникатору, Гайя осторожно ответил. «Раз в три месяца, но последняя отгрузка задержалась уже на четыре». «Это обнадёживает», — глухо прокомментировал инфекционист.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 «Я вот о чем думаю», — задумчиво предположила. «Может быть, пока розовая находится в своей экосистеме, она образует лишь симбиотические связи с носителем, раз функциональные изменения у заключенных?» Зельмон подхватил мысль. «А покинув планету, она теряет связь или подпитку? Или какой-то сдерживающий фактор? И из условно-патогенного стремительно превращается в патогенную флору?» Бак-вирусолог и иммунолог Шицине, сделав резкий шаг в нашу сторону, воскликнул. Или, например, как Далая Шемерус из звездной системы Лотуса. Каждая бактерия связана с другими, образуя общий информационный фон. При потере связи с семьей начинается деструкция, потому что одиночная бактерия не в состоянии единолично контролировать процессы своей жизнедеятельности. Я покачал головой, вступив в дискуссию. Если розовые достали из глубин, значит, невольно нарушили единство связей. Думаю, это не что-то иное. Может быть, какое-то излучение. Причем планеты в целом. Кишка шлинув встал. «Прошу прощения, но меня ждут обязанности командора корабля». Обойдя стол, он на миг пожал мое плечо и шепнул. «Потом еще поговорим». Я улыбнулась и кивнула. Командор вышел, а Ахшет встал у меня за спиной, но психологически не давил. Его присутствие наоборот приносило чувство покоя. Гайо Мешар, которого прервали, наконец сообщил. «Вы просмотрите записи и поймете. Предыдущая группа пыталась воздействовать на розовую различными видами излучения, причем уничтожить ее не смогли»